Глава 26. Лаен. Жавчелисть я смотрел в окно на темнеющее небо и размышлял о том, что произошло. "Признайся, она тебе нравится", промурлыкал присутствующий эльф и отхлебнув принесённого с собой вина, поболтал бокалом, любуясь янтарной жидкостью на просвет. "И не стоит делать такой холодный вид. Уверен, ты к ней неровно дышишь. Иначе бы прямо и девчонка давно отправилась бы обратно в свой мир". «Тебе вино в голову ударило», — недовольно буркнул я. «Осторожнее с древними напитками. Некоторые сегодня несут в себе действующие заклинания. Никогда не узнаешь, что вложил винодел в свое творение, пока не попробуешь действия на себе. Хорошо, если просто улучшится настроение. А что, если не сможешь спать месяц или два, или того хуже? Мастеру заплатили за присушку, и будешь страдать по давно почившей женщине». «Мне не в тягость немного пострадать». Задумчиво проговорил им изель и чуть поморщил свой тонкий нос. Жизнь такая пресная. Но речь не обо мне. Признавайся, тёмный, влюбился в попаданку. Я заботился о ней как предписано, осадил я. Не более того. А порой даже менее, неохотно признался себе и тут же хмыкнул. Она сама вынуждала своим вызывающим поведением. Если так хочется свести пару другую, продолжал ледяным тоном Ты отправляйся обратно во дворец. В это время там толпа непрекаянных девиц и загулявших женихов. Непаханое поле для заскучавшего игрока сердцами и судьбами. Злодей у нас ты, хищно оскалил сельф. Не нужно перекладывать на мои хрупкие плечи свою непосильную славу. Как скажешь, огрызнулся я. Твои якобы нежные плечи ещё не такую плету выдержат, вздохнул про себя. А вот попробовал бы вынести титул потомка злодея всех времён в сопливом возрасте. Я бы послушал, что скажешь. Впрочем, вслух ничего не добавил. Никому нет дела до того, что собой на самом деле представляет тот или иной человек. У тебя есть род и имя. Врождённая магия рисует жизненный путь, и другого нет и не будет. И мизель поднялся с силой вручил мне свой бокал. Не будь букой тёмной. Выражение непримиримой скорби не идёт твоей симпатичной мордашке. А мина непосильной несправедливости плохо сочетается с формой твоего носа. Выпей и стань прежним гладким злодеем. Царапнув наглова эльфа предупреждающим взглядом, я отставил бокалы и процедил: "Я начинаю думать, что ты явился с целью опоителя отравить меня. Тот меня упаси!" с театральным возмущением воскликнул тот. "Как ты мог подумать такое, дружище?" Я лишь горько скривился, не желая вступать с сельфом в полемику. Эта тема стара как мир светлые и тёмные. Кошки никогда не будут дружить с собаками. И даже если старый мудрый пёс по каким-то причинам пристаёт к неопытному котёнку, это не повод верить в возможность мира во всём мире. Я не изнеженное существо, которое растили в заботе и любви. Скорее моё животное выглядит как тощий облезлый кот без хвоста и с откушенным ухом. Стало грустно. Я покосился на бокал, но не стал брать его в руки. Вино плохо действует на контроль над магией, а эльфийское ещё и опасно. Но очнулся лишь когда отставил кубок, а по горлане жаром прокатилось древнее зелье. Ржавая броня вироломца. Эльф снова надавил своей магией. Вот так светлые пользуются властью, игнорируя интересы любого, кроме себя любимого. Да сколько можно? Зная, что я не имею права ответить, Тельф нагло ударил своей способностью, а я даже выругаться не в силах. Желая высказать всё, что накопило, я поднялся и надвинулся на Эмизеля. Если честно, я немного завидую ему с выселения. Асёкся, осознав, что произнёс вовсе не то, что собирался, но слов обратно уже было не забрать. Эмизель приподнял светлые брови и махнул рукой, мол, продолжай. Вот ещё. Она может попробовать другую жизнь. Речь лилась вопреки моему желанию, и я не знал, как это остановить. Нет, не желал этого делать. Каждое слово приносило долгожданное облегчение, я будто постоянно находился в напряжении, как сжатая пружина, а теперь получил возможность немного ослабить давление. И пусть это ощущение было обманчивым, я вцепился в шанс получить передышку, как утопающий в соломинку. Она будто морковка, подвешенная перед носом у осла. Символ того, чего никогда не будет в моей жизни второго шанса. Повисла тяжёлая и душная тишина. Сейчас, когда временная эйфория от проклятого зелья прошла, я жалела о каждом сказанном мной слове и мучительно желал, чтобы эльф пропал с её секунду. Испарился, провалился сквозь пол или улетел неважно. Не хочу видеть его ухмыляющуюся физиономию. Интересно только зачем им извелью понадобилась моя откровенность. У меня возникла одна интересная мысль. Подхватив опустевший кубок, промурлыкал эльф и хитро покосился на меня. "Не хмурься, тёмный, тебе понравится". "Сомневаюсь", проборчал я, глядя уходящему гостю в спину. Когда дверь закрылась, позвал: "Темар". Слуга появился мгновенно, будто из-под земли вырос. Знал, что буду не в духе после вторжения навязчивого эльфа. Прикажи подготовить Нура, приказал я. Сейчас? изумился слуга и опасливо глянул на потемневшее окно. Даже для вас опасно лететь ночью, а он уж мисс Поподанка, у неё есть чудо-тапки. Усмехнувшись, перебил я и добавил почти с улыбкой: И прирученный скум. Эх, невозможно приручить, осторожно заметил Тимар. Как видишь, из любого правила есть исключение. Поднявшись, бросил я и приблизился к окну. Он появился за миг до того, как я собирался заклинанием вернуть упавшую девицу на балкон. Без призыва. «Чудеса да и только!» — удивленно покачал головой слуга. Но тут же, подобравшись, поклонился. «Будет сделано, мистер Темный, еще пожелания есть?» «Выбрось это!» Я годливо покосился на забытую эльфом бутылку. Слуга приблизился к столу, но я торопливо передумал. Впрочем, оставь. И почему мисс Попаданка так желает остаться в Дозании? Говорит, что была успешным археологом. Так должна стремиться обратно изо всех сил, как многие другие до неё, но это будто зубами вгрызлась в скучную работу архиомага. Даже бросила вызов совету и мне. Явно что-то не договаривает. Поколебавшись несколько секунд, кивнул. Упакой с собой